Егор, шансы. Кое-что хорошее благодаря Флоре в моей жизни все-таки случилось, а не только катастрофы и дестрой. Команда Фейсбук узнала о моем ад-оне, сигналищем «Ваш друг давно не был в социальной сети. Его решили купить и сделать стандартным сервисом. Их не смутило, что я из России, и даже моя условная судимость никак не помешала сделке. У меня появились деньги, и я тут же начал думать про новый стартап». Прослышав, что я при бабле, из Вильнюса прилетел Вадим с голым задом и крупной надписью «Облом» поперек лба, но, как всегда, полный креатива. На этот раз он придумал делать инновационные детские песочницы с интеллектуальной крышей, проецирующей на песок дополненную реальность. «Кто это будет покупать?» — хмыкнул я. «Детские сады?» «У меня есть выход на нужного человека в образовании». Стремительно среагировал он и показал пальцами ок, мол, все схвачено. Получим крупный госконтракт. Все-таки государство, поморщился я. Мы же вроде хотели, чтобы оно от нас отвалило. Слушай, я тут был на тренинге, называется «Шесть шляп креативности», оживился Вадим. Ты все еще ходишь по тренингам? Да слушай сначала. Короче, там встает один чувак и говорит, мол, помогите решить дилемму, никак не могу определиться. вернуться мне на работу в большую корпорацию, где я винтик, но зато получаю стабильность и хорошую зарплату, или продолжить заниматься своей компанией, в которой у меня не бывает выходных и свободных вечеров, гора ответственности, куча рисков и часто пустые карманы. На кого мне все-таки работать? На себя или на дядю? Ну и все стали говорить понятное, типа раздели листочек на две половинки, в одну выпиши плюсы и минусы работы на корпорацию, в другую плюсы и минусы работы на себя. Посчитай плюсы и минусы и прочее набившее оскомину фигня. И вдруг слово просит одна дамочка, экзальтированная такая, немножко куку -ку, ей досталась шляпа креативности. Шляпа креативности? Потом объясню. И она говорит, почему вы так узко понимаете своего работодателя? Разве ваш работодатель — корпорация, государство или вы сами? Может быть, ваш работодатель — бог или земля, или еще кто-то поважнее? И бонусы вы копите не на банковской карточке, а на счету этого неочевидного работодателя. Чем вы займетесь в таком случае? Чувак, похоже, ты попал в секту. Но что-то ведь есть в ее словах. Так мы вписались в тему с песочницами. Следователь позвонил неожиданно, когда я уже совсем забыл про него и сбросил со счетов. «Просто слушай и ничего не говори», — сказал он. «Газеты читаешь?» «Знаю, что нет. Так вот, посмотри сегодняшнюю колонку Лукина в «Известиях». По-моему, это тот, кто тебе нужен». И тут же повесил трубку. Когда я нашел заметку, сразу понял, что имел в виду следак. Полковник из Следственного комитета наезжал на Школково и конкретно на поленова по весьма занятному поводу. Оказывается, за те трэш-лекции менторов, с которых мы избегали как школьники с уроков, фонд платил поразительно щедрые суммы. 70 тысяч долларов стоило каждое часовое выступление Вани Дьяконова, типа видного IT-консультанта, который нес такую чушь, что у него должно было расплавиться лицо от стыда. Всего таких лекций было 10. Наводка оказалась рабочей. Помощник Лукина действительно оказался первым человеком, который выслушал меня очень внимательно. Записал каждое слово и пообещал поддержку. Вместе мы разработали целую спецоперацию. Так я и оказался в костюме мастера по обслуживанию кондиционеров в усадьбе Поленова.